Глава восьмая. Впрочем, моя радость была недолгой, ровно до того момента, как Версент потребовал у меня подтверждения готовности к сотрудничеству, а точнее заключить одностороннюю магическую сделку, причем такую, от которой у меня заныли зубы. Да уж, Ирэн, как-то не так ты представляла момент, когда будешь давать клятву верности. Во всяком случае, раньше я думала, что оную я принесу супругу в храме перед алтарем, а вышла начальнику в гостиной, стоя на осколках разбитых надежд и вазы. А к магическому обету добавилась еще и куча дополнительных условий из тех коварных, которые обычно бывают в договорах в сноске мелким шрифтом. Но деваться было некуда. Лишь когда отзвучали последние слова, а я вновь напоминая перегоревший магический светляк, мигнула, вернее, озарилась неяркой вспышкой, то поняла, как ловко один ушлый брюнет обвел наивную девушку вокруг пальца. Ведь еще час назад я и помыслить не могла, что меня вот так вот припрут к стенке, хорошо половицам, заставив служить, при этом даже особо не давая никаких гарантий, что я буду действовать на благо родной империи, а не наоборот». Закралось подозрение, что все это было хитро расставленной ловушкой, а не с течением обстоятельств. Может, следящее заклинание было приманкой? А вроде бы случайно замеченный охранный контур лишь подогрел у меня интерес? Как запах сыра, который дразнит мышь. Влекомая любопытством, я, как полевка ароматом, полезла в пресловутую мышеловку. Хотя, вернее, в маголовку. Финальный аккорд — Внезапное возвращение хозяина, и все. Ловушка захлопнулась, а наивная Ирен и не поняла, как попалась, лишь успела испугаться. И вот уже связана по рукам и ногам. Или все же это случайность? Пока же у меня было слишком мало информации, чтобы утверждать что-то наверняка, лишь догадки. Поэтому я решила для себя. Сейчас главное просто улизнуть, а как выберусь отсюда, так все и обмозгую. Вот только Версент просто так меня отпускать не желал и одними словами не удовлетворился. Раз уж так вышло, что информацию сливаешь не ты, начал было он, и мне почудилось в мужском голосе искреннее сожаление, какое бывает лишь у измученного работой сотрудника, который два года пахал без отпуска, и только решил было, что вот он, долгожданный шанс решить все по-быстрому и сделать перерыв в этой каторге, как вдруг с ним случилось я а кто-то из твоих коллег, то для начала покажи мне всех, кто воспользовался твоей шкатулкой вчера. Почему именно этот день? Вчера была очередная передача данных. Не стал скрывать он. Может быть, обойдемся списком? Гарантирую, будут не только фамилии с инициалами. Если нужно, я и пол, и внешность укажу. Я не удержалась от сарказма. Нет, — отрезал Версент. То ли снова промахнуться, как со мной не желал, то ли у него были еще какие-то свои скрытые мотивы. но раз тебе необходимы все и сразу», — протянула я и не без ехидства закончила, «тогда мне придется затащить тебя в церковь». Звучит как-то не очень, — заметил Версент. отдает сразу и свадьбой, и разводом, причем на что-то посерьёзнее, чем просто деньги. Не удержался от язвительного комментария Версент. Я мысленно фыркнула. Слишком много этот агент недобитый о себе возомнил. Кто говорит о браке? Всего лишь о Мессе. На нее в выходной собираются в центральном храме многие из мастерской. Так что большинство своих коллег я смогу тебе показать. Поэтому послезавтра будь готов. Закончила я. Только мне на миг показалось, что во взгляде брюнета мелькнуло сомнение. Не удержалась и после секундного колебания поинтересовалась. Что-то не так? Брюнет на миг задумался над ответом, но все же произнес. «У меня со светлым пантеоном некоторые разногласия, так что предпочитаю не посещать церковь». Я удивленно приподняла бровь. «Даже для отлученных от храма, насколько я помню, вход в него не закрыт. Для меня тоже он свободен», — уверил Версент. «Просто я чувствую некоторый дискомфорт внутри. Стены, знаешь ли, давят». Это признание было подобно грому. «Ты чернокнижник?» — спросила я в лоб. Надоело уже искать тактичные формулировки. «Если точнее, некромант», — недовольно признался версант «И при этом агент», — ехидно уточнила я. «Не все хотят служить империи по доброй воле», — жестко усмехнулся Брюнет. «Я так понимаю, принудительная вербовка — один из методов поиска новых сотрудников. У тебя на службе?» «Обижаешь. Не один из, а основной» саркастически возразил этот некромансер недокопанный теми у кого за спиной есть темные пятна управлять вернее у меня таких нет выпалила я применение запрещенной магии а точнее проклятия, проникновение со взломом покушение на жизнь педантично перечислил версант мои прегрешения за последние пару дней до появления в моей жизни тебя не было тут же поправилась я ты мое темное пятно Закончила тоном, и я выведу тебя на чистую воду под белые рученьки и в ворота склепа, гад. «Спасибо за комплимент», — улыбнулся Версент, а после, изобразив радушного хозяина, сам проводил меня до входной двери, пообещав непременно прийти послезавтра утром и сопроводить меня на службу в храм. «Ну не сволочь ли? Причем бесстрашная» потому как некоторые разногласия у черных магов, вошедших под своды светлого храма, обычно выглядели как предсмертная агония, темных корежило и знатно. Вот только я из вредности не стала предлагать никакого другого варианта, хотел увидеть всех, пусть терпит, даже если при этом у брюнета будет подгорать, и отнюдь не фигурально. Я так надеялась, что, оказавшись на крыльце, Услышу, как за моей спиной раздастся щелчок захлопнувшейся двери, но нет. Гадский некромансер стоял на пороге и провожал меня взглядом все то время, пока я шла по улице до своей калитки. Да, расстояние было небольшим, но сейчас оно мне показалось целой демоновой милей, и пока я ее преодолевала, держала лицо невозмутимым, спину прямой, эмоции под контролем. Но ровно до того момента, когда сама толкнула входную дверь родного дома и оказалась в прихожей. Только там смогла облегченно выдохнуть. Уф! Прислонилась к косяку, закрыв глаза. В висках стучала, пальцы дрожали, адреналин еще не отпускал. Как же ты так вляпалась, Ирен? И во что именно? И кто стоит за сегодняшней аварией Макпромходки? В том, что это не случайность, я почти уверилась. Глубоко вздохнула, выдохнула и решила. Буду разбираться по ходу дела. А пока же нет лучшего эликсира для бодрости и хорошего настроения, чем кофе. Моя тайна отношений с ним была в том, что он мне, по правде сказать, особо не нравился. Но я пила его литрами, и дело вовсе не в энергии, которую дарила чашка обжигающей черной жидкости, над которой вился аромат, кажется, самого утра. Нет, главная магия заключалась в том, что горький вкус этого напитка действовал на меня как успокоительное. Он возвращал меня в реальность, когда мир готов был совершить очередной кульбит и перевернуться с ног на голову. Но стоило отхлебнуть кофе, и все вновь вставало на свои места. А в хаосе жизни проступали очертания порядка. Я не любила кофе, но когда он обжигал губы, я чувствовала себя почти счастливой, а большего мне и не нужно. Так что я отправилась туда, где можно было раздобыть эту чашку счастья, на кухню. Она встретила меня запахом корицы и старых деревянных шкафов, автоматически потянулась к кофейнику, с которого все и началось, налила воды, насыпала горсть помолотых зерен с темным, почти шоколадным отливом. Механические движения успокаивали, ложка, огонь, ожидания. Кофе зашипел, когда в дверном проёме появилось кресло-коляска. «Ты куда-то выходила?» — спросил дед, пристально разглядывая меня. Сахар закончился, — сказала первое, что пришло на ум, по опыту зная. Абсолютная ложь видна сразу, тогда как самые большие тайны способны скрыть лишь полуправда. Дошла до лавки госпожи Юрхес. Ирпур хмыкнул, но не стал допытываться. «Просто принял чашку, которую я протянула, обхватив ее своими узловатыми пальцами». Я налила себе тоже, сделала глоток, обжигающий гурький, без молока. Как раз то, что нужно, чтобы утопить в черноте напитка все свои страхи. «И все же, Ирен, я не могу не задать тебе этот вопрос. С тобой все в порядке после случившегося на работе?» — спросил дедушка. Я чуть не поперхнулась, потому как, во-первых, ничего в порядке не было, а во-вторых, упавший цилиндр оказался еще не самой большой проблемой, Главное, как выяснилось, была, вернее, жила по соседству. Только этого я не могла сказать Ирпуру, да даже если бы меня не сдерживал обет о неразглашении, который стребовал Версент вместе с клятвой верности, все равно бы не сказала. У дедушки слабое сердце и возраст. И я не хотела укорачивать отведенное ему время лишними переживаниями. Так что, натянув на лицо маску беззаботности, соврала. Снова. Кофе показался слишком горьким, а еще говорят, что ложь сладка. Врут. причем нагло. Она ничуть не добавила патоки напитку. Я сделала еще один глоток, стараясь не морщиться, и поставила чашку на стол с глухим стуком. «Дедуль, сегодня был тяжелый день. Я устала. Поднимусь к себе, отдохну. А перед сном помогу тебе заехать в спальню», сказала как можно более сонным голосом, еще и зевнула. «Конечно, отдохни». Только не забудь выпить эликсир, который принесла из аптеки, и мне тоже плесни, а то что-то лодыжку тянет, видимо, заживает. По мягкому тону стало понятно. Гроза миновала. Так что, перемолвившись еще парой ничего не значащих фраз, я отправилась наверх. Лестница заскрипела под ногами, жалобно так, протяжно. Та самая ступенька, которая не раз напоминала о себе. «Вызвать столера», — машинально подумала я. «Обязательно. Но завтра». Кое в чем я дедушке не солгала. Сил действительно не было. Зато вместо них имелась усталость. И много. Комната встретила меня привычным беспорядком. Разбросанные перчатки, груда книг у кровати, забытый на стуле фартук из мастерской. Я подняла лист, лежавший на полу посреди комнаты, и плюхнулась на кровать. Но лежать спокойно не получалось. Нервы будто искрили под кожей. Я встала, прошлась до окна, вернулась к столу. Пальцы сами потянулись к чернильнице. Да, я прекрасно помнила всех, кто вчера подходил к моему столу. И один из них, если верить словам Версента, отправил через телепортационную шкатулку информацию о каком-то черном монолите налево. Но выведенные на бумаге слова имели магическую силу. Пока образы бурлили в моей голове, Они нервировали. Но как только все это оказывалось перенесено на листы, наступало успокоение. Вот и сейчас, записывая имена, я ощущала, как меня отпускает чувство тревоги. Закончив, я отложила перо и взглянула на бумагу. Каждое имя будто пульсировало на пергаменте, обрастая подозрениями. «Кто же из них?» Стефан Бруковский. «Милый, приятный, болтливый» с вкуснющей стрипней от жены Марты, с очками, которые вечно сползали на кончик носа, когда Стэв склонялся над чертежами. Но вдруг его доброта — лишь прикрытие. Норрис Вейланд, надутый павлин, считающий себя лучшим во всем. Ну еще бы. Родился не с золотой, а с бриллиантовой ложкой во рту и привык, чтобы все давалось легко. А эти его попытки флирта, от которых дергается глаз. Фоус димит Вечно дерганный, заспанный, с тенями под глазами, но отличный артефактор и рунолог. Часто работает над самыми серьезными проектами. Это, наверное, все, что я о нем знаю. Маффер, грот, пьяница, но безобидный. Вчера от него хоть и не тянуло, как от перегонного куба, однако шкатулку использовал не по назначению, а чтобы укрыться от тёщи у приятеля. Грымза. Не сразу вспомнила ее имя. Марта Ульбрихт. Бухгалтер, которая считает каждой ржавой гвоздью в мастерской, а со словами расстается, как с великой драгоценностью, будто не говорит, а отдает взаймы. Точно ли у нее в канцелярии сломалась телепортационная шкатулка, или она воспользовалась моей, чтобы отвести подозрение Я постучала пальцем по списку и, взяв перо, подвела черту. Кто-то из них — предатель, только кто именно и успею ли я вычислить его прежде, чем этот кто-то меня убьет?» Перо выскользнуло из пальцев, оставив кляксу на краю листа. Внезапная мысль ударила как обухом, откуда Версент вообще знал, что утечка произошла именно через мою шкатулку, в мастерской их десятки, значит... Я резко поднялась, подойдя к окну. Закат разлился по небу кроваво-медовыми волнами, окрашивая крыши в пурпур и расплавленное золото. Последние лучи цеплялись за дымовые трубы, будто не желая уступать ночи. Красота, от которой перехватывало дыхание, она была выше этого суетного мира с его интригами, заговорами, преступлениями, шпионами и покушениями. Вот только присоединяться к этой небесной выси, воспарив духом, не хотелось. Потому как обычно, если он и поднимается в облака, то отдельно от организма а я хотела быть в полной телесно-душевной комплектации. А если хочу топтать эту землю, то нужно как можно поскорее испортить тем, кто решил меня сделать козлом, вернее, козой отпущения, и планы, и жизнь, и, желательно, посмертие. Да, я была той, кто не привык долго держать зла, отомщу и забуду, а потом еще раз отомщу, только сначала подкреплюсь и злостью, и чем-то более материальным. К слову, о сугубо земном напомнил желудок, он предательски заурчал. Видимо, по истратив сегодня резервы, сила спешила восстановиться и жрала прорву энергии, которую при моем образе жизни могла взять и сна, и пищи. А раз с первым не заладилось, то осталось только второе. Правда, некоторые маги практиковали еще накопительные амулеты или любовные утехи, но первые были дороги, а вторых я избегала, пытаясь сохранить крохи той репутации, которая у меня была. Так что все непосильно съеденное было истрачено. Зато приобретены пополнившийся резерв немного и голод много. Одним словом, я дико хотела есть. Правда, для этого нужно было сначала приготовить ужин. На кухне меня ждало пиршество. Пара горстей пшена в опустевшей котомке, три морщинистые морковки, сиротливая луковица и щепотка соли. М да. Диета это, конечно, хорошо и строено, но только никогда вынуждена. Похоже нас с дедушкой, сегодня ждет фирменное блюдо, за вкус которого я не ручаюсь, но могу обещать, что горячо будет. Я щелкнула по нагревательному камню, ставя на него кастрюлю с водой. Та забурлила спустя каких-то 10 минут. К тому времени я уже успела почистить овощи и поставить на плиту сковородку, чтобы их обжарить. Едва они зашкварчали в масле как я закинула крупу в кастрюлю и... Привычные движения успокаивали, запахи обещали сытый, хоть и простой ужин, так что, когда я поставила на стол две тарелки, рот наполнился слюной. «Завтра схожу на рынок», — сказала я дедушке, орудуя ложкой. «И тебя к лекарю свожу. Лодыжка-то как?» Ирпур сделал вид, что не слышит, уткнувшись в тарелку. Его упрямый подбородок выдавал боевой настрой. «Дедуля!» «Лишняя трата денег». — буркнул он. Лекарь и так уже меня осмотрел. Я со стуком положила ложку и решительно произнесла. «Или мы идем к лекарю завтра утром, или я качу тебя туда насильно». Такое предложение дедулю от чего то не впечатлило. «Дожил до седин и издевательств», — фыркнул он. «Заметь, у тебя есть выбор. Не осталось в долгу я». «Да, есть, только альтернативы отсутствуют». Дедушки на глаза, выцветшие на все еще внимательные, с цепким острым взглядом, метнули в меня молнию. Мы оба знали, это война молчаливая, остервенелая. Такая бывает лишь между двух упрямцев, в которых течет одна кровь. Ладно, так и быть, если мы сходим в лечебницу, я даю слово, что в выходной схожу на свидание с каким-нибудь представительным джентльменом, да хотя бы с нашим соседом. И правда, храм не место для свиданий, пусть те и деловые. Я же не уточняла, на какое именно рандеву пойду. Хотя точнее было бы назвать это шпионским заданием. Но я же девушка, а не тайный агент. В конце концов, могу позволить себе и перепутать. Или того лучше совместить. Дедуля, который втайне мечтал вспихнуть, а вернее выдать меня замуж в счастливую брачную жизнь, поджал губы. Демонова манипуляторша проворчал он, но уголок рта дрогнул. «Ладно, но только если целитель не станет снова впаривать мне свои чудо-мази за бешеные деньги». На том и сговорились. После ужина мы устроились у камина. Ирпур читал вслух старую книгу о приключениях погонщиков-драконов, а я возилась сплетением для оповещательного дверного артефакта. Предыдущее хоть и не совсем еще и стаяло, но я решила его подновить — и добавить на всякий случай сюрпризов для непрошенных гостей. Паранойя оказалась такой заразительной, и подцепила я ее, похоже, от Версента. Когда часы пробили десять, я помогла дедуле подняться в спальню. Его кресло-коляска поскрипывало, когда мы вкатились в комнату. «Спокойной ночи», — шепнула я, поправляя на Ирпуре одеяло. «И тебе, сорванец». Он потрепал меня по плечу, но вдруг стал серьезен. Ты уверена, что у тебя все в порядке? Вот ведь выждал таки момент. А я-то уже было успела расслабиться и решить, что пронесло. Я сделала самое невинное лицо. Просто устала. Завтра высплюсь и буду как новенькая. Ложь далась легко. Сказывался опыт. Но когда я осталась одна в своей комнате, маска рассыпалась. Список подозреваемых лежал на столе. Я погасила магический светляк. В темноте не было не видно низги, но имена продолжали гореть у меня перед мысленным взором. Стефан, Норрис, Фоус, Мафер, Грымза. Кто-то из них спал сейчас мирным сном, а кто-то, возможно, ворочился, прислушиваясь к каждому шороху, как и я.